стареем-то на бай. Теперь уже не к лецу как-то. Да я не об этом, мы своё отпели, а молодёжь. Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты говорит, отец, почаще привози к умыса директору школы. А зачем? Учится он ничего, а послушал бы, как они поют.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 Новый трёхтонный газ понравился всем. Едем как цари, шутили скотоводы. Радовался и Танабай. Давно не приходилось ему ездить на машине, почти с самой войны. Девелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских Studebaker'ах. Мощные были грузовики, трёхосные. Вот бы нам такие подумал тогда-то Набай, особенно на вывозку зерна с предгорья, такие нигде и не завязнут. И верил, кончится война, будут и у нас. После победы всё будет. В открытом кузове на ветру разговор не клеился. Всё больше молчали, пока-то Набай не напомнил молодёжи: "Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков? Пойте!"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 глядишь, и мы у себя по-новому возьмёмся за дело. В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю площадь возле клуба. И шашлычники, чайханчики были тут как тут. Дымили, чедили, скликали приезжих. Чуро уже ждал. Слезай, эти быстрее дойдёмте. Да Занимайте места. Скоро начнётся. Танабай, куда ты? Я сейчас, бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он ещё с машины заметил своего Гульсары и теперь шёл к нему. Не видел с самой весны. И находится, стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-жёлтой буланой мастью. широким, крепким крупом и горбаносой сухой головой с тёмными глазами. Здравствуй, Гульсары, здравствуй, зашептал Танабай, протискиваясь к нему. Ну как ты тут? и находился, скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал. А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стал быть много. Плохо тебе было тогда. Знаю. Но ну, ладно, ещё в хорошие руки попал. Веди себя смиренно, и всё будет в порядке, говорил Танабай, ощупывая в перемётной суме остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом. Ну, ты стой, а я пойду. У входа в клуб на стене алели полотнища с надписями: "Коммунисты вперёд!" как самов авангард советской молодёжи. Народ шёл густо, растекаясь в фое и зрительном зале. В дверях-то Набаев встретил Чаро и председатель колхоза Алданов. "Тонобай, пойдём в сторонку", заговорил Алданов. "Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас. А о чём же мне говорить?" Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок Чебаном, маточной отары. И всё? Ну как всё? Скажешь своё обязательство: обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по 110 ягнят от каждых 100 маток и настричь по 3 кг шерсти с головы. Как же я скажу, если я в глаза не видел отару? Ну вот ещё подумаешь, атару получишь, чарос смягчил разговор. Выберешь себе овец, какие приглянутся, не беспокойся. Да, и ещё скажи, что берёшь под шефство двух молодых чабанов к вам самольцев. У кого? Люди толкались. Чарос смотрел в списки. Баладбекова и Шима из Орлыкова Бектая. Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это? Опять ты свою странный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними. Не всё ли равно? Никуда они не денутся. Мы их наметили к тебе, дело решёно. Весь решёно. Зачем со мной разговор вести? Танабай пошёл. Постой, удержал его Черо. Ты всё запомнил, запомнил? Запомнил, запомнил, раздражённо бросил Танабай. на ходу